Гном же свиток развернул, прочел внимательно, покивал секунд двадцать с довольным таким видом и спрятал эту, с позволения сказать, метео сводку куда-то за пазуху. «Ну-ну, думаю, посмотрим, чего этот юный Мерлин напророчил. И верно ли?» «Лучше бы, конечно, верно, потому как, сдается мне, по части требований к месту посадки, Наши звероящеры весьма привередливы. Где попало на вынужденную, с ними не сядешь. А даже если и сядешь, то уж точно не взлетишь. Самим придется выбираться и еще крокодилов выволакивать. На сапоги-то их пустить наверняка никто не даст. Слишком уж имущество ценное. Ладно. Предполетный инструктаж гном провел, что называется, с огоньком. Чувствовалось, и репетировал он эту речь долго, да и выступал с нею не раз, раскланиваясь под бурные аплодисменты. Одна фраза мне особо запомнилась. «И главное, гнусная скотина всего боится. Пока ее штурвалы промеж глаз не врежешь, ничего не сделает твари штурвалой На местном летном жаргоне именовалась недлинная такая увесистая дубинка. Ею крокодил управлялся. Очень просто. По какому боку колотишь, туда и сворачивает. Чем сильнее удар, тем круче крен. Соответственно, если лупить по рылу, идем на снижение. А по загривку — набор высоты. По-моему, проще и в самом деле некуда. Одна только проблемка — Шкура у крокодила толстая, так что управлять надо действительно от души, иначе и крыльями шевелить забудет. Впрочем, под конец лекций товарищ летчик нас опять успокоил, заявив, что ежели все пройдет путем, то вам, окромя как спать, и видами любоваться ничего и не надо. Мол, все отлично дрессированы, И за вожаком, то есть за крокодилом, на котором сам гном будет лететь, повторяет все не хуже, чем зеркало. Как говаривал Коля Варов всего-то делов, успокаиватель, ешкин кот, не знаю, как остальным, об этом мне лично в груди екало, потому как просто смерти не боятся одно, а лететь вот на этом... Да еще с этим... Тут, я думаю, и у людей похрабрее меня дух перехватило бы. Снаружи, понятно дело, я само спокойствие изображал, может, даже и переигрывая. Ну да, фальш ловить было некому, разве что Аринюсу. Ну да, товарищ маг, случись что, или колдонет себе ковер-парашют, или просто полы балахона пошире расправит. Остальные же... Дара свое королевско-командное достоинство не уронить пыталась, хотя в какой-то миг почудилось мне, вот-вот разрыдается девчонка. Справилась, и кровь с прокушенной губы слезнуть тоже сама сообразила. Эльф же с сфигали. Ну, эта парочка, похоже, только об одном заботилась. Как бы друг перед другом лицом в грязь не ударить. Если этот эльф решился... Если этот гном отважился, то уж я точно не отступлю. Самое интересное же пошло, когда нас вьючить начали. Выглядело это так. Двое гномов из гидроаэродромной обслуги раскладывают багаж в лодочку типа берестянки, затем поднимают на веревках крокодила, загоняют лодку под него, опускают... Очень ответственный момент, как нам объяснили. Важно не дать зверюге латчонку хвостом расколошматить. И напоследок на спину зеленому меховой мешок крепят, вроде спальника. Работали они спора. Минут через пять уже вся наша команда по этим мешкам сидела. — Ну что, — орёт летчик, — все готовы. Хотел было я ему ответить, но понял. Если разожму зубы, крикнуть смогу лишь «вытащите меня отсюда!» «Да!» Кто сказал «да», я так и не разобрал. То ли фигли, то ли один из крокодильских техников. «Ну, тогда полетели!» И мы полетели. Вернее, сначала мы поплыли. Аккуратным таким караванчиком к водопаду. Я еще подумать успел. Надо бы у нашего летуна хоть имя спросить, а то неудобно как-то выходит. народ открыть уже не получилось. Крокодил мой перевалился через край и полетел вертикально вниз. Внизу земля, и далекая она, как выяснилось, кажется только когда на нее из-за бордюрчика глядишь. Ну а если падаешь, именно падаешь. Ну, не тянет это пике на маломальский полноценный полет. Выглядит эта земля очень близкой и очень твердой. Последняя мысль была — ну и сволочь же этот летун! Полсотни ластов, полсотни ластов на мана! Перегрузил, небось, зверье сверх всяких норм. Вот они и посыпались лучше любого валуна. И тут крокодил, наконец, крылья расправил. Слов нет. По крайней мере, у меня в тот момент их точно не было. Да что там слова? Я вообще насчет себя был не очень уверен. Живой еще, или все же аллигатор мой с выходом из пике запоздал. А что резко вверх пошло, так что уже душа самостоятельно, без тела, Более-менее в себя пришел уже на высоте, когда крокодилы для разворота на нужный курс крениться начали. Обзор с высоты крокодилевого полета открывался просто шикарный. Жаль только, что разглядеть славный эльфийский город Рокфорд-Дейл было решительно невозможно, как я и предполагал. Лес и лес, правда, не совсем зеленый, из-за разноцветности деревьев. Больше на цветочную поляну похож. Ну так, может, это у них тут пора цветения в разгаре? Или, наоборот, осень? А даже если нет, то уверен, товарищи одиннадцатые наверняка позаботились, чтобы такие вот разноцветно-листные деревца по всей местной тайге росли. Так что, думаю, даже если враг сюда со стаей драконов притащится, Без наводки с земли ловить будет особо нечего. Разве что тупо и грубо начать весь лес-массив поквадратно выжигать. Впрочем, насчет выжигать я передумал через час. Потому как лес внизу все тянулся, и сколько хватало глаз, кончаться не собирался. С учетом, что лесные пожары эльфы магии глушат на ура. Тут разве что где-нибудь поблизости к нефти пробуриться для постоянного и своевременного пополнения запасов огнесмеси. И все равно, жечь этот лесок придется столько времени, что и улитки с черепахами давно передислоцироваться успеют. «Нет, в самом деле молодцы, товарищи Одиннадцатые. Правильные ребята». Им бы еще полное собрание классиков презентовать. Ну, классиков в смысле марксизма-ленинизма. А Лермонтов с Достоевским и обождать могут. До момента налаживания культурных и прочих торговых связей. Да хоть бы один капитал. Ребята хваткие, головы на месте. Живо сделали бы правильные и нужные выводы. Глядишь, лет через десять-пятнадцать, Была бы на месте королевства вполне себе социалистическая, а то коммунистическая эльфийская республика. А что? Они могут. Надо будет, думаю, когда этот великий поход окончится, попробовать комбрига раскрутить на тему инвентаризации печатных изданий. Не может быть, чтобы среди той кучи добра, что из нашего мира сюда валится, даже брошюр никаких не было. Не верю. Вон у отца Кары в замковом погребе хламу было. Даже портреты на стене, две штуки, товарища Ворошилова и фюрера. Второй, правда, после моего визита реставрации уже не подлежал. «Пошарить, — думаю, — хорошенько». По таким вот амбарам да сусекам. Глядишь, много чего интересного найдется. А потом я задремал. На полчаса где-то. Проснулся. Внизу уже горы были. Сам поначалу не понял из-за чего. Словно в боку кольнуло. Нехорошо так, остро. Протер глаза, башкой потряс. И увидел. Три тоненькие такие полосочки — У самого горизонта.